Эпилог. Письмо мамы месяц двенадцатый. Пчелка моя, верю, что этот месяц выдался для тебя довольно удачным, ведь ты участвовала и победила в конкурсе Дворца роз. Независимо от твоего статуса в рейтингах шоу, пожалуйста, знай, что я горжусь тобой. Что бы тебя ни ждало, я болею за тебя со своего местечка на небесах. надеясь, что ты обретешь все то счастье, которого заслуживаешь. Когда ты была маленькой, я водила тебя на конкурс, чтобы поддержать страсть твоей тети к шумихе, к платьям и причудам, к закускам и всей этой глупой ерунде. Но сейчас, в конце своей жизни, я наконец-то готова признать, что была и другая причина. Я хотела, чтобы один конкретный человек увидел, что ты существуешь, преодолел свой нарциссизм и увидел тебя во всей твоей чудесной красоте. Я поднесла руку так близко к огню, как только осмелилась. И именно это, спустя год после моей смерти, ведет меня к последнему делу, к новости, которые я хотела бы поделиться с тобой — пока была на твоей стороне жизни и смерти. Увы, твоя мать была немного трусливой, когда дело доходило до того, чтобы сообщить информацию, которая могла бы изменить твою жизнь. Я заранее прошу у тебя прощения, но больше не могу уклоняться от ответственности. Дорогая моя Дакота, моя пчелка. в детстве ты спрашивала о своём отце, А я всегда придумывала сказки, чтобы скрыть правду. Я хотела ждать как можно дольше, может быть, вечно. И думала, что можно хранить эту тайну, по крайней мере, до тех пор, пока ты не справишься с мыслью о том, что твоя мать допустила неосмотрительность». Одноразовую связь после торжественного вечера в честь завершения конкурса красоты 1996 года, на котором было выпито много алкоголя. «Я хотела удержать себя вдали от этой семьи, потому что, видишь ли, в ту роковую ночь, которая привела тебя ко мне, я переспала с господином Фредериком Финчем, владельцем конкурса красоты Дворца Рос. Это было по большой обоюдной страсти — Хотя я уверена, ты предпочитаешь, чтобы я не вдавалась в подробности. Позже я сильно пожалела об этом, пока не поняла, что эта ночь подарила мне тебя. Никто не знал о том, что у нас произошло с Фредериком. То есть, конечно, он знал, что мы были вместе, но не думаю, что он когда-либо уделял этому достаточно внимания, чтобы понять, что ты родилась примерно через девять месяцев после той самой ночи. К тому времени, как ты появилась, он закрыл отель в Розе и объявил о рождении Савиллы. Хотя на протяжении многих лет у меня возникало искушение попросить его о финансовой помощи, честно говоря, я не хотела, чтобы он вмешивался в нашу жизнь. Живя в Оберджине, я наблюдала, как Финчи ведут себя. Так, словно они вроде бы одни из нас, но в то же время выше нас». Я не хотела быть ему должной. Не хотела, чтобы он принимал решения от твоего имени. И, конечно, не хотела, чтобы он заманил тебя, впечатлительного ребенка в свой экстравагантный образ жизни. Да, он мог бы обеспечивать нас хорошими алиментами, но нам хватало денег, пока я не заболела. Но даже тогда, после стольких лет, я не смогла заставить себя рассказать тебе правду — Мне искренне жаль, но, пожалуйста, знай, что я действовала так исключительно из-за огромной любви, которую почувствовала в тот самый первый раз, когда твоя крошечная ножка слегка пнула меня. Теперь твоя очередь решать, что делать с этой информацией. Ты можешь стать богатой, можешь стать совладелицей огромного особняка и дурацкого конкурса красоты. Черт возьми, У тебя может быть сестра. Что бы ты ни решила, уверена, это будет грандиозное приключение. Прости, что не сказала тебе раньше. И, пожалуйста, всегда оставайся той удивительной докотой, какой я тебя знаю. С любовью, мама. Постскриптум. Если у тебя будет возможность, передай Фредерику спасибо за ту ночь давным-давно. Я ни капельки об этом не жалею. потому что получила самую главную награду — тебя.